Но тут же раздается смех и восклицание. «Этака и клячь да повезет!» «Да ты, Миколка, уме, что ли? Этаку кобыленку в такую телегу запрек!» Я «Говорю, садись, вскачь пущу! Вскачь пойдет!» И он берет в руки кнут, с наслаждением готовясь сечь совраску. «Да садись! Чего?» — хохочет в толпе. слышишь вскачь пойдет!» «А она вскачь-то уж десять лет, поди, не прыгала!»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 Кряхтит и приседает от ударов трех кнутов, Сыплющихся на нее, как горох. Смех в телеге и в толпе удвоивается, Но Миколка сердится и в ярости стечет Учащенными ударами к кобыленку, Точно и впрямь полагает, что она вскачь пойдет. — Пусти меня, братцы! — кричит один разлакимившийся парень из толпы. — Садись, все садись! — кричит Миколка. — Всех повезет! —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 эх ешьте комары расступись неиство вскрикивает миколка бросает оглоблю снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом берегись кричит он и что есть силы огорошивается размаху свою бедную лошаденку удар рухнул кабаленка зашаталась осела, хотела было дернуть